Полину на дело с собой не взяли. Маня сказала, что она слишком недавно в команде Чипа и Дейла, чтобы ввязываться в авантюры. Лёля тоже не хотела ввязываться и ныла, что лучше вернуться в Асторию и обратиться в правоохранительные органы. «В нашем с тобой случае, — сказал Маня внушительно, — органы, — это господин товарищ полковник Никоненко. К другим органам нам обращаться не имеет никакого смысла, нас никто не станет слушать». А если мы обратимся к господину товарищу полковнику, он начнет вопить, потрясать своим виллер-боярдом, извергать дым из ноздрей и пар из ушей и моментально разгонить нас по домам. — А нам по домам нельзя, — Маня независимо посмотрела в сторону. — У тебя замки сломаны и матрасы вспороты. У меня Алекс не в духе. Они шли по узенькой асфальтовой дорожке вдоль кромки деревьев, за которыми блестел словно масляный финский залив. Вольку спустили с поводка, слышно было, как он фыркает и тышурует в кустах, пугая птиц. «Где-то здесь был этот дом, — всматриваясь в заборы, говорила писательница Поливанова. Я его плоховато запомнила, потому что лезла через дырку в заборе. Маня! А что такого? Не могла же я выйти через парадный вход? Я же была похищена!» Люля остановилась и взяла ее за руку. «Что ты говоришь? — спросила она с упрёком. — Я вообще не могу понять, когда ты шутишь, а когда серьезно, когда сочиняешь, а когда говоришь правду. Кто тебя похитил? Когда? Зачем? Вечером того дня, когда я нашла тетю, сказала Маня. Я пошла курить в сигарный клуб. Ты опять шутишь, Маня? Нет-нет, заторопилась писательница. Это отличное место. Я тебя туда свожу, правда. Там удивительные персонажи. Такие потрясающие мужчины в твидовых пиджаках. Куда твоему Сергею Петровичу? Он не мой. Я сидела в клубе. Ко мне присоединился Лев Граф, один из тетиных клиентов. Мы его видели, помнишь? Леля странно потрясла головой, то ли подтверждая, что помнит, то ли опровергая. Мы разговаривали, а потом мне страшно захотелось спать и больше ничего не помню. А проснулась я одна и в совершенно незнакомом месте. — То есть тебя похитил Лев Граф? Зачем бы ему это... Никаких посягательств на мою э, невинность не было. По крайней мере, я не заметила, а там, конечно, кто знает. — Маня, ты можешь хоть пять минут поговорить по-человечески? — Я и говорю по-человечески. Мне там не причинили никакого вреда, Лёль. Просто заперли. Я выбралась и убежала. Я вообще не понимаю, зачем меня нужно было вести так далеко от Малой Морской. чтобы я выспалась, что ли? — А если это те же бандиты, что приходили к нам с Марфой? «Да!» — вдруг вспомнила последовательная и логичная Маня Поливанова. «Ты узнаешь их? Тех, кто на тебя напал? Ну, если увидишь. Или они были в масках обезьяны и волка?» «Узнаю», — сказала Лёля с отвращением. «Разумеется, они были без всяких масок». «Кажется, мы пришли». Маня огляделась по сторонам и прищурилась. «Подожди меня здесь, а мне нужно пролезть вон в те кусты. По-моему, дырка в сетке именно с той стороны». «Маня, поедем домой». И в кусты я полезу, а не ты, у тебя нога. И Лёля стала решительно продираться через кустарник. Маня стояла на дороге и советовала, как лучше продираться. Прибежал Волька, ловко ввинтился в заросли и пропал из поля зрения. — Лёль, посмотри, где собака! — зашептала мани громко. — Он знает эту дырку, он и тогда ее нашел. Да он уже на участке скачет! — послышался Лёлин голос. — С той стороны! — Волька, иди сюда, иди скорее! «Он к тебе не пойдет!» Маня пригнулась, прикрыла локтем глаза, набычила шею и полезла вперед, как танк. Затрещали ветки. Помогая себе тростью, Маня выбралась к забору и огляделась. Лёля в некотором отдалении ползла по траве и почти водила носом покрашенной в зеленые сетки. «Тю!» — сказал Маня с досадой. «Я и забыла, что ты ничего не видишь». «Очки два года назад разбились!» — пропыхтела Леля. «Нашла! Тут лас! Маня подковыляла, держать за сетку, и присела рядом с подругой. — Мы полезем? — с сомнением спросила Лёля. — Прямо туда? На чужой участок? — Подожди, меня здесь, — велела Маня и стала протискиваться в дырку. Я только разведаю и вернусь. Лёля помогала, изо всех сил подталкивая корпулентную Маню сзади. — Сейчас, сейчас, — бормотала Маня. — Уже немного осталось. — Есть! Прошла! Леля следом проскользнула моментально. «Где этот пёс?» — вполголоса спрашивала Маня и крутила головой. «Вот куда он умчался? Его сейчас заметят, и вся операция провалится!» Она и так провалится. «Вон там, за кустами дом!» Я выбиралась через подвал. Двери были на замке, а в окно прыгать высоко. «Можно опять попробовать через подвал!» «Маня!» Что-то мелькнуло между деревьями, и Маня закричала. «Тихо, тихо! Волька! Волька! Ко мне! Скорей!» Белый-рыжий мяч подкатился к ней, расправился и стал прыгать на брюки «Черное море». Маня взяла его под мышку. «Только тихо!» Они, крадучись, пошли вдоль кустов смородины, за которыми росли березы, а дальше искрился залив. Участок был не такой роскошно уютный, как у Полины. Чувствовалось, что за ним ухаживает хоть и профессиональная, но равнодушная рука. Как в регулярном парке, красиво и не слишком интересно. Пожалуй, только смородина была радостной и домашней. Маня любила все, что напоминало ей собственную дачу. Вот, например, смородину, а еще крыжовник, кривобокую грушу и хорошо бы маленькую грядочку с огурцами. Их! Дом был выкрашен в нелепый розовый цвет. Кому может прийти в голову покрасить дом на Финском заливе в розовый? — Как ты думаешь, здесь есть сторож? — шепотом спросила Маня и поправила Вольку под мышкой, чтобы не съезжал. «В тот раз мне показалось, что кто-то был». «Посмотри, окна открыты, я не вижу». «Мартышка к старости?» — тем же шепотом продекламировала Маня, рассматривая дом. «Слаба глазами стала, но от людей она слыхала, что это зло не столь большой руки, лишь стоит завести очки. Окна закрыты вроде». «Значит, скорее всего, в доме никого». В такую жару с закрытыми окнами сидеть вряд ли кто станет. Маня вышла из-за кустов смородины, огляделась и захромала вдоль дома. Лёля, понимая, что отсидеться в укрытии все равно не удастся, осторожно выбралась следом. Маня обошла дом. Никого. Можно попробовать. Она осторожно толкнула подвальное оконце. Рама не шелохнулась. Маня поднажала посильнее и ещё потрясла. — А если дом на сигнализации? — спросила Лёля у нее из-за плеча. — И нас поймают. — Ничего, потом отпустят, пожизненно не дадут. Маня еще немного потрясла раму безрезультатно. — Нет, здесь мы с тобой не попадем. Давай попробуем с той стороны. — Маня, давай уйдем отсюда. — Если мы узнаем, кому принадлежит эта дача, то что? — Не знаю, — грызнулась Маня. — Если узнаем, то узнаем. Площадка перед невысоким, три широкие ступеньки крыльцом, была засыпана розовым гравием. В центре площадки фонтанчик из камней. Вода приятно журчала и переливалась по блестящим камушкам. Маня полюбовалась на фонтан и решилась. Изо всех сил, стараясь не хромать, и от страха, и от усилий, хромая больше обычного, она поднялась на крыльцо и позвонила, и постояла, прислушиваясь. За толстым дверным стеклом в завитках чугунных виноградных лос Не чувствовалось никакого движения. Маня позвонила еще раз, а потом постучала в переплет. — Добрый день! Дома есть кто? Дверь, словно по волшебству, тихонько приотворилась. Маня отпрянула от неожиданности и посмотрела на Лелю. Леля проворно скатилась с крыльца и приготовилась спасаться бегством. — Можно войти! — прокричала Маня, сунув голову в проем. И вошла, не дожидаясь ответа. Просторный холл был устроен словно во дворце. Наборный паркет с овалом посередине, на стенах картины, колонны подпирают свод, люстра низвергает потоки хрусталя. Маня сначала заглянула в помещение слева, а потом справа. — Никого. — Тут прямо как в музее, — прошептала Лёля. Просторная гостиная французскими окнами выходила на террасу, березы и залив. Здесь тоже были картины, хрустали и паркеты. Я вот на этом диване спала, сообщила Мани поделильнице. Здесь подушка была и одеяло. Маня, что нам здесь нужно? Что угодно. Маня оглянулась по сторонам. Фотографии, записные книжки, телефоны, явки, пароли. Что может нам подсказать, кто здесь живет? Сейчас прибежит охранник и нас застрелит. Не застрелит. Мы сразу выкинем белый флаг и сдадимся. Давай хоть посмотрим. Друг за другом с Волькой под мышкой они обошли просторную комнату. Ничего. Ни фотографий, ни записок, ни склянок с мышьяком или с трехнином. В камине чисто и пусто. «Здесь, — сказала Маня, показывая на камин, — мы должны были найти обуглившиеся бумаги, из которых все стало бы абсолютно ясно. Так полагается в романе». Возле уютного викторианского кресла с подставкой для ног они обнаружили чугунную газетницу с единственной торчащей из нее газетой — Маня вынула ее и посмотрела дату, как раз три дня назад. На полях первой полосы оказалась какая-то наклейка. «Отель Астурия», — прочитала Маня. «И что это должно означать?» Неожиданно и очень громко хлопнула входная дверь, и кто-то сказал, словно продолжая разговор, «Да мне показалось, ходит кто-то по участку». Маня в ужасе замерла. Леля толкнула ее в спину, Маня сделала гигантский шаг — Припала на больную ногу, чуть не свалилась, удержалась. Стала хватать ртом воздух. Так было больно. Люля продолжала ее тянуть и толкать. — А чего, дом опять нараспашку? Ну, ясное дело, как всегда. Лёля молниеносно распахнула какую-то дверь, втолкнула Маню, следом ворвалась сама, и они замерли, стараясь не дышать. Маня сжимала вольки пасть, чтобы он нечаянно не гавкнул. — Не, никого. Запри и пойдём. Человек дергал рамы, видимо, проверял окна. Если ему придет в голову подергать еще и двери, все пропало. Шаги все ближе, тишина, опять шаги, вот что-то загремело. Тишина. Пот заливал мани глаза и капал на вольку. Опять шаги. Теперь они явно удалялись. Вот стукнула дверь, и с улицы приглушенно закричали: Я еще там посмотрю и приду. Давай! Маня с Лёлей переглянулись. Лёля дышала прерывисто, как Волька. Маня перехватила трость поудобнее, привалилась к стене и огляделась. — Вот ты молодец! — от души похвалила Маня Лёлю. Слепая, а дверь заметила. — У меня ребенок, сказала Лёля. — и не хочу, чтобы меня посадили в тюрьму. Мне нельзя. Как мы теперь будем выбираться? Маня осторожно выглянула. — Через подвал, как я в прошлый раз а потом обратно в дырку в заборе. Они нас увидят, Маня. Уже заметили. Это просто случайность, что мы успели спрятаться. Жаль, что мы не видели никого из них, посетовала Маня. Вдруг это те самые, что на тебя напали? — Маня, я боюсь. — Поздно бояться, Лёля. Нужно выбираться. Пойдем, я знаю, где лестница. Поминутно оглядываясь и замирая, они спустились в подвал, где все было Мане знакомо и памятно. Писательница подволокла к стиральной машине большой пластмассовый таз и велела Лёле лезть на него и открывать шпингалеты. Когда окно распахнулось, и перед носом у Лёли оказалась серая садовая плитка, Маня сказала, что она должна вылезти и принять вульку. Лёля вылезла довольно ловко, и мани пропихнула собаку ей в руки. Дальше дело пошло хуже. Маня изо всех сил старалась забраться — но было так больно, что глаза лезли на лоб на самом деле. После каждой попытки приходилось прижимать глаза ладонями и переводить дыхание, чтобы немного прийти в себя. Лёля, стоя на четвереньках и придерживая Вольку одной рукой, заглядывала в подвал. — Давай я спущусь и буду тебя тянуть. — У нас разные весовые категории, — выговорила Маня солеными от слез и под губами. — Отодвинься, я еще раз попробую. Она сунула Лёле в руки трость и велела держать ее как следует, навалилась на многострадальную стиральную машину, втащила ногу и кое-как забралась. Теперь предстояло выбраться в окно. Маня лезла долго, обливаясь слезами из куля, но все же в конце концов ухватилась за трость, навалилась животом на подоконник и вылезла. Лёля почти лежала на плитке, упиралась ногами, но трость не выпустила. — Теперь туда, в кусты! Обдираясь и царапая руки и колени, они проползли кустами, продрались в дырку в заборе и, насколько могли проворно, то и дело, оглядываясь и прислушиваясь в ожидании погони, зашагали в сторону леса. Обе молчали. Ольга бежал рядом, не отставая и не удаляясь. Наконец Лёля остановилась. — Больше я с тобой никогда и никуда не пойду, — в сердцах начала она. — Ты хоть понимаешь, что мы еле спаслись? — Для подруги из города Калач ты действовал очень решительно и разумно, — тяжело дыша похвалила Маня. — Маня, ты развлекаешься, а я рисковать не могу. У меня Марфа. — Все достаточно. Я сейчас же еду в отделение. — Конечно, конечно, — тут же согласилась Маня. — Только стоит для начала помыться и переодеться. Так неприлично. Лёля осмотрела себя, и лицо у нее изменилось. Стало почти детским и жалобным, как у девочки, которая случайно запачкала новое платье, и теперь мама будет ругать. Футболка в серой пыли, на джинсах неаппетитные и бурые пятна, должно быть от упавших ягод смородины, которые они раздавили, когда ползали под кустами. — Пойдем к Полине, она довезет нас до Астории. — Да какая разница? — Леля горестно махнула рукой. — В Астории у меня все равно больше ничего нет, не во что переодеваться. Но Маня уже все придумала. Полина, то охая, то смеясь, усадила их в машину и привезла на Невский, к тому самому магазину, где Маня спасалась от питерского урагана. — Нет, — сказала Лёля, как только поняла, что задумала Маня. — Нет, я этого не переживу. Я не пойду туда. Я не хочу. Но от Мани и ее заботы, немного тяжеловесной и душной, как овчинный дедушкин тулуп, отвязаться было невозможно. — А вот и мы! — провозгласила писательница Марина Покровская особым жизнерадостно-светским тоном с порога магазина. Этот тон удивительно ей не шел и делал каким-то другим человеком, которого Лёля не знала и раньше никогда не видела. — Светланочка, добрый день! Здравствуйте все! Управляющаяся я и улыбкой вышла навстречу и захлопотала насчет кофе и пирожных. Волька брякнулся на ковер, раскинул лапы и зажмурился в полном блаженстве. Лёля, сжав губы, смотрела в пол. Лицо у нее было напряженным. «Мариночка, что случилось? Вы опять шли пешком от самого Кронштадта?» «Мы работали в огороде», — объяснила Маня. «Пропалывали смородину. Нам нужно переодеться, а то нас задержат на улице, как подозрительных». «Ну, конечно, конечно же. У нас как раз пришла новая поставка. Может быть, опять платье, Мариночка?» Маня задрала штанину Черное море» и показала ногу бревно. «Ничего не выйдет». — сказала она. — Такую красоту нужно хорошенько прятать. Я упала с лестницы. — Боже мой! — всплеснула руками управляющая. — Марина, да что ж с вами такое? Все время какие-то истории. Писателям полагается то и дело попадать в истории Светлана. Маня болтала с ней время от времени, зорко поглядывая на Лелю. Та превратилась в ту самую Ольгу Александровну, которая приходила к тете Эмилии, и часами сидела на кушетке, не шевелясь и не читая, и не глядя в телефон. Когда подошла продавщица и спросила, чего бы ей Лёле хотелось, та холодно ответила, что ничего не нужно. Маня моментально вмешалась. — Льняные брюки, жакетик, какую-нибудь рубашку, ну, вот на сейчас, на тепло. — Мне ничего не нужно, — сквозь зубы повторила Лёля. — У тебя же больше ничего нет. Возразила Маня. — Всю нашу одежду сегодня придется отдавать в стирку. Ты голый будешь сидеть? В халате? Лёля за руку утащила Маню за вешалки к сияющему стеклу, выходившему на залитый солнечным светом веселый Невский проспект. — Маня, — очень твердо произнесла она, — я никогда в жизни не надену ничего из этого магазина. Ты не понимаешь. Это же неприлично, стыдно. Вещи не могут столько стоить. Не должны. Это позор. Половина моей зарплаты за какую-то дерьмовую кофтенку я сама заплачу. — Сама заплатишь, сама и будешь носить, — отрезала люля Если тебе некуда девать деньги, отдай тем, кому они на самом деле нужны. Маня разозлилась. — Я деньги зарабатываю, а не нахожу на улице, и наследство мне никто не оставлял. Тем более, прибереги для чего-нибудь полезного. Маня оглянулась. Продавщицы уже носили в примерочные вешалки с веселыми, красивыми летними нарядами. «Лёля», — начала она, — «я только что написала роман, и мне заплатили гонорар, и он еще не весь вышел. Можно я поживу так, как считаю нужным, и куплю себе штаны, и тебе тоже? Или я и на это должна спрашивать разрешение? Себе покупай что хочешь, а мне ничего не нужно». Все, что требуется, я покупаю себе сама, подарков не принимаю. — Ну и дура! — Пусть так. Маня подумала немного. — Давай все наоборот. Я себе ничего не стану покупать, а тебе куплю, чтобы ты смогла с Марфой сходить на катере. Ну и со мной, конечно. Я забыл тебе сказать, у нас запланированы катания по рекам и каналам Санкт-Петербурга, а у тебя все штаны в смородине. Не факт, что она отойдет даже после химчистки. — Какие катания! Лёля резко отвернулась, словно больше не могла видеть Манину физиономию, и вдруг вся напряглась и вцепилась Маня в плечо. — Ты что, больно! — Маня, это он. Вот тот человек у столба. Видишь? Лёля показывала куда-то на улицу за хрустальное окно. — С телефоном. Ну, вижу. — Он был у нас тогда. Маня, это точно он. Что нам делать? — Тише, не кричи. Он нас заметит. — Если он тут, значит, он за нами следит, — сердито прошептала Маня. — Он давно нас заметил. — Девушки, ну что же вы, — позвала управляющая, — у нас все готово, можно начинать примерку или сначала кофейку. — Спокойно, — приказала Маня Люли и еще раз посмотрела на улицу. Мне кажется, я его откуда-то знаю. — Ты? Ничем не примечательный парнишка разговаривал по телефону, почёсывал растрепанные волосы, переминался с ноги на ногу, подкидывал в свободной руке яблоко. Но Маня была совершенно уверена, что она уже видела его. Где она могла его видеть? — Пойдем. Маня потянула Лёлю от окна. Нужно подумать, что дальше. Откуда он за нами следит? Наверняка от Астории. Или нет? — Если от Астории, значит, знает, что мы были на той даче. И что из этого следует? Из этого следует, что дача не имеет никакого отношения к тем, кто на тебя напал. Иначе бы нас точно прихватили и заперли там. Что вы бормочете, Мариночка? Стихи, повторяю, бодро, сказала Маня, чтобы не впасть в маразм. А, это прекрасный способ. Говорят, еще очень полезно в любом возрасте развивать мелкую моторику. Вот эта примерочная ваша, а вот та вашей подруги. Маня забежала в примерочную, стянула брюки Черное море и замерла, раздумывая. Если бы те двое, что требовали у Лёли отдать то, что она взяла у тети Эмилии, были бы теми же самыми, что заперли Маню на даче, они не выпустили бы их. Значит, есть еще какие-то? И сколько их? Если преступление затеяла Ирина, сестра Полины, значит, в ее распоряжении целая армия бандитов и убить. «Как это проверить?» «Маня», — звала Лёля из соседней кабинки, — «там Марфа одна. Я боюсь». «Марфа в астории с няней!» — с напором возразила Маня. «С ней-то уж точно ничего не случилось!» «Мариночка, как вам юбка? Мне кажется, это прям ваша вещь!» Маня вспомнила, что должна мерить всякие новые вещи. Только что, совсем недавно, мысль об этом доставляла ей удовольствие — А сейчас ее даже затошнило немного от перспективы переодеваний, рассматривания себя в зеркале, озабоченного кручения туда-сюда, чтобы увидеть, как сидит сзади. Мариночка, вы справились? Там не совсем обычная застежка. А, -а, -а провались оно все пропадом. Маня некоторое время крутила эту самую юбку в руках, на самом деле не понимая, как ее следует надевать, а потом все же кое-как напялила. К ней прилагалась футболка с веселой разноцветной собакой, немного похожей на Вольку. Собака, кажется, собирала на лугу цветы. В общем, идиотизм. Мани выскочила из примерочной и первым делом мимо изумленных управляющей и продавщиц устремилась к окну. Парнишка с яблоком переместился ближе к пешеходному переходу и топтался у светофора, словно ожидая, когда загорится зеленый. Но он никуда не делся. А мане так хотелось, чтобы его не было. «Вон он!» — из-за плеча тихо сказала Лёля. Маня покивала. «Девушки!» — вызвала Светлана. «Что вы там высматриваете?» «Да мы машину оставили прямо посреди Невского!» — лихо соврала находчивая Маня. «Ну, то есть такси!» «И попросили таксиста подождать. А вот теперь смотрим, куда он делся!» И повернулась. Лёля, вытягивая шею, пыталась рассмотреть парнишку. «Мариночка, вы просто прелесть!» «А? Я? Да! Я прелесть, это точно!» да вы посмотрите на себя и это ведь на самом деле брюки а не юбка то есть скроена как юбка но брюки и ваша ножка надежно прикрыта маня наконец посмотрела на себя в зеркало М -м -м. штанины юбки которые на самом деле брюки плотно охватывали щиколотки тонкая ткань струилась и падала очень правильными складками веселая собака с букетом в зубах оживляла общий вид Маня оглянулась на Лёлю. Вот кого было не узнать. Льняной костюмчик ладно обхватывал Люлю со всех сторон, и неожиданно оказалось, что у нее длиннющие ноги, дивная шея и голубые глаза. До костюмчика ни глаз, ни ног, ни шеи видно не было. Словно из примерочной вышел другой человек, а тот убежал. Люля, на всякий случай уточнила Маня. «Да-да» нетерпеливо сказала Лёля. «Очень красиво, я видела». «Да не очень красиво, а с ума сойти можно». «Это правда», — от души согласилась Светлана. «Мариночка, вот еще жилетка. Может быть, посмотрите, она очень пойдет к брюкам». «Прекрасно!» — вскричала Маня. «Светланочка, мы все это, разумеется, возьмем, но только можно мы выйдем через служебный вход?» Если управляющая удивилась, то виду не подала. «У нас нет, есть у соседей, но я вас проведу, конечно». С пакетами наперевес Мания и Люля прошли через смежный зал, заполненный драгоценным бельем и волшебной одеждой, и оказались в крохотном дворике, со всех сторон стиснутом глухими питерскими стенами. «А вот туда и вы выйдете к Дворцовой!» — напутствовала их управляющая. «Приходите еще, девушки!» Они зашагали к выходу из колодца. «Мы от Дворцовой перейдем в сквер Адмиралтейства и мимо Исаакиевского собора как раз дойдем до Астории!» — рассуждала Маня. — Там всегда толпы на переходе. Вряд ли он нас заметит. — Мне почему-то казалось, что ты придумала ерунду, и никто за нами не следит. — Нет, все-таки я его где-то видела. И вроде бы недавно. Где я могла его видеть? — Может, просто на улице? — Лёлик, я не запоминаю прохожих. Я плохо вижу. А с ним, мне кажется, я даже разговаривала. — Ну, этого совсем не может быть. — Не может, но может. Они разговаривали, не замолкая ни на минуту, потому что на приветливых летних питерских улицах им было страшно и неуютно. Гораздо страшнее, чем на даче, когда они ползали в пыли, спасаясь от возможной погони. Мани подумала, почему так? Почему возле Исакиевского собора, самого любимого места в Питере, она чувствует себя незащищенной и словно бы открытой со всех сторон, хотя кругом полно людей, машин? кораблей и катеров на реке. На ледные улице на них уж точно никто не посмеет напасть. Это ведь не уединенный участок на Финском заливе. Когда-то она читала об особенностях человеческого восприятия действительности. Жужелица никого не пугает, когда ползет по дорожке в саду. Но если она ползет по одеялу в спальне, человека пробирает дрожь. Собственная спальня — Последнее место, где человек ожидает увидеть жука или червяка. Он к этому не готов. Вот и она, Маня, не готова к тому, что в ее драгоценном, обожаемом Питере за ней на самом деле следят какие-то бандиты. Должно быть все дело в этом. В Астории они обе разом выдохнули, спаслись, спаслись, ура! И помчались наверх проверять Марфу. С девочкой все было в полном порядке, она рисовала в тетрадке. Фрикенбок доложила, что они попили чаю с булочкой, а идти на улицу ребенок категорически отказался. — Ты моя дорогая! — манит так бурно радовалась, что, кажется, пугала Марфу. — Какая ты молодец! Какие у тебя рисунки прекрасные! Смотри, кто пришел! Кто это пришел? — Волька! — сказала Марфа, словно несколько удивленной глупостью вопроса. — Собака! — «Сейчас будем обедать. Ты хочешь обедать?» Марфа не отвечала, продолжала рисовать. Маня присела рядом с ней. Лёля вытащила из своего пакета обновки и перебирала их с изумлением. Маня смотрела, как девочка водит карандашом по странице и думала о расследовании. «Может быть, прав лев? И нужно уехать в Москву? Бросить все это дело?» «Ну, то есть Марфу с Лёлей тоже бросить за Их уж точно никак не получится забрать с собой. «Смотри — Смотри! — прошелестела Марфа, и Маня очнулась. — Что? — Воздушные шары! — объяснила Марфа. Маня подвинула к себе тетрадь и перелистала. Все последние страницы заполнены воздушными шарами. — Ты рисуешь то, что видишь? — Марфа подумала и кивнула. — А по памяти можешь? Марфа молчала, смотрела в пол, Потом сползла со стула и принялась гладить Вольку. «Мне нужно съездить к блогерше по имени Караван», — объявила Маня Лёле. «Я сейчас сбегаю в душ и поеду, а ты на всякий случай останешься с Марфой». На лице Лёли отобразились одновременное облегчение и тревога. «Как же ты поедешь? За нами следят. Мы же сами видели». «Сяду в такси и поеду», — отмахнулась Маня. «Как всегда. А вы, смотрите, не выходите!» «Даже если объявит пожарную тревогу и всеобщую мобилизацию. Сначала проверь, на самом деле объявили или это происки». «Маня, я тебя одну не пущу». Маня затрубила марш и отправилась в ванную. После душа неожиданно для себя она стала прихорашиваться. Намазала физиономию кремом, уложила волосы феном и побрызгала получившуюся прическу лаком. «Нужно еще поменять очки, и эти совсем скособочились». У Мани привычка сдергивать и надевать очки левой рукой, и от этого они рано или поздно начинали как будто хромать на одну душку и на носу сидели криво. Нужно достать запасные очки, а эти отнести в любую оптику, там поправят. С каким-то особенным чувственным удовольствием Маня оторвала от обновок ценники и этикетки и нарядилась. Брюки, почти до самого пола казавшиеся юбкой, плотно обхватывали щиколотки, скрывали ногу бревно полностью и совершенно надежно. Рисунок на футболке «Собака на лугу» абсолютно соответствовал Маниным представлениям о красоте. Жилетка довершала образ. Маня хотела было надеть шляпу, но решила, что то она будет экономить до особого случая. «Маня, ты такая красивая», — сказала Лёля с чувством, когда Маня предстала перед ней. — Красивая кобыла сивая, — согласилась писательница Поливанова, — не выходите никуда. Когда позвонит Сергей Петрович, скажет, что одна на свидание не ходишь, только с подругой. Поняла? Маня. — Или пусть сюда приезжает. Сидите в кафе. Только не выходите. — Маня, я поняла. — И ничего ему не рассказывай. Мы, по большому счету, его совсем не знаем. — Он хороший человек, — возразила Лёля. — Несчастный. Ну, в таком случае, заключила бесцеремонная маня, советуй, любовь, только все равно ничего не рассказывай.